Глава 28. Интерлюдия 23. Пришла женщина в налоговую инспекцию. «У нас с мужем полгода не было секса. Надо ли его сейчас регистрировать как самозанятого или еще подождать?» Дмитрий Федорович Устинов размял папиросу герцеговина флора и, сжав бумажный мундштук, сунул в рот. Чиркнул ярко красным биковской зажигалкой с гербом СССР и поднес к кончику папиросы. Затянулся, скосив глаза на конец бумажного цилиндрика. Тот зардел сомалиновым свечением. Пенсионер союзного значения вынул потерявший свой белоснежный лоск папироску и, выдохнув ароматный дым, продолжил прерванный разговор. «А тебе, Николай Анисимович, сколько пенсии положили? У тебя же генерал армии звания, а мне так и не присвоили. С 1944 года в генерал-полковник вхожу. Юбилей послезавтра». «Двадцать пять лет будет. Сталин еще дал?» «Весть рублей. Смешно, но все же. Когда придут из квартиры, в какую хрущевку гнать, да с дачи прикажут личные вещи забирать. Жена светлана и дочь Ирина уже начали все по коробкам распихивать». «Так бы и сделали. Мне сказали, что Шелепин уже в политбюро вопрос вынес. И знаешь, кто против выступил?» э «Не угадаешь. Тишков. Сволочь глаштатная». «Да вот бы не подумал. И что, все послушались этого молокососа?» Щелков тоже достал сигареты. После отправки в отставку перешел с Мальбера на болгарские родопи. Хоть старые друзья и предлагали снабжать, да и деньги были у спекулянтов покупать. Из принципа не сильно и хуже. Черненко с Ищербицким, переговариваясь о чем-то вполголоса подошли к накрытому уже хозяйкой Таисии Алексеевной столу, и, не прерывая разговор, присоединились к курильщикам. «Ну что, старая гвардия, за встречу!» Поднял рюмку с зубровкой хозяин. «Давай, Дмитрий Федорович, как там? Вот с первого не закусываю!» Щербицкий первым чокнулся с Устиновым и лихо принял соточку на грудь. «Интересную фразу сказал уралец наш колхозный», продолжил Устинов рассказ о заседании политбюро, на котором всем бывшим решили все имеющиеся блага оставить и даже переписать госдачи на бывших съемщиков, сделав их полноправными хозяевами. «Ага, я тоже слышал», — встрял Черненко. «Говорил, мол, все там, то есть на пенсии будете. У них сейчас отберут, завтра у вас. Давайте уважать старых партийцев. ой спокойно отдыхают на природе. Что, копеечные дачи не заработали?» «Правда, что копеечные?» — стёр капли яда с зубов Устинов. «У самого, говорят, терем царский в Алмате». «Ладно, я как-то успокоился уже. Возьми, да работы на терем. Не старик же еще». Щелоков налил одному себе вторую и, крякнув, выпил. «Хотите, анекдот расскажу?» «Нет, про Чапаева, да и не анекдот. Быль, Ха, но смешная». Бывший министр МВД дождался Кивков и, разлив теперь уже всем, продолжил. «Выхожу на днях из подъезда утром. Мусор выбросить». А на скамеечке сидит полковник Снегирь. Лучший опер в Муре был. Когда Никита МВД переименовал в моб и всякие сокращения с перестановками начались, он в отставку вышел. А молодой совсем еще, только полтинник отметили. «Не хочу, — говорит, — в мупе ни в каком работать. Буду капусту выращивать, как римский император Диоклетиан. Увидел меня, поднялся. Привет, — говорю, — император, как капуста. Ощерился и отвечает так с улыбочкой. «Да вот, баба запила, наелась, говорит капусты, мяс хочется». «Ну, говорю, овечек заведи им капусту скармливай. Еще их стричь можно и шерсть продавать. Сейчас вон разрешили опять безразмерные приусадебные хозяйства». Посмеялись, а он потом и говорит. «Николай Анисимович, вы ведь новый закон о самозанятых читали?» «И что?» А нельзя ли частным детективом стать? Нихрена себе, говорю, шерлок Холмс недоделанный. А кто ж тебе деньги будет платить? Мужья? Что ж он в измене подозревают как в плохих зарубежных детективах? А вот в Казахстане, говорит, Тишков огромные премии раздает за поимку опасных преступников. Так я могу десяток в Москве захомутать. Если по две тысячи за каждого, то на машину хватит, гараж и мясо на несколько лет. Во жук! Засмеялся, расплескав водку, Черненко. «И что?» — стал вдруг серьезным Щербицкий. «Дал ему телефон Чешкова. То с этими народными предприятиями затеяли, теперь самозанятые. А кто работать будет?» — сплюнул Стинов. «Ерунда!» — махнул рукой бывший министр. «Приставь, не сколько артеля было, и ничего. А на заводах людей хватало. Никитка, придурок, лишь бы на жло Иосифу Виссарионовичу все сделать» и артель позакрывал, и приусадебный хозяйств порушил. Дожили! Деревенские в магазине мясо покупать стали, а не на рынке торговать. Мне жена пару дней назад рассказывала, она на дому у одной женщины всегда прически делает. Закусывая солеными груздями, поддержал Щелкова бывший любимец Брежнева. «Так вот приходит, а у той на двери табличка. Самозанятый парикмахер Иванько Изольда». Раньше подпольный был, а теперь самозанятый. Сколько им там налогу нужно платить? Копейки. А люди себя увереннее чувствовать стали. Чего это копейки? Как все, тринадцать процентов. Начал разливать по третий Устинов. так кто тебя проверит? Шестьдесят ты рублей заработал или сто шестьдесят? Вот все будут минимальный платить, шестидесяти. А золотится государство с этих восьми рубчиков, поддержал министр Черненко. «Ладно, ну их, барыг, давайте выпьем за мир. Косыгин выступал, что подписали договор с Китаем о дружбе и взаимопомощи». Поднял рюмку Устинов. «Думаю, вот и вправду в ты податься. Запишусь и поеду в Китай консультировать их». «А здравая мысль, Дмитрий Фёдорович?» Даже поставил свою рюмку Щербицкий. «Только не в Китай, ну их нахер, а в Ильийскую республику». это верно. Поехали?» Бывшие переглянулись. «Поехали!» — вынес за всех решение Устинов. Интермеца 21. Перед матчем «Уругвай-Россия» интервьювер спрашивает пеле «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 -го года смогла бы победить сегодняшнюю Россию?» Илья отвечает. «Конечно!» «И с каким счетом?» «Один ноль!» «Сего-то?» «Ну, нам всем уже за семьдесят!» Джин Минго вышел из больницы с маленьким рюкзачком на плече и огляделся. Окна его палаты выходили на сквер, и оттуда, через плотную зелёную стену, почти не было видно гор. Теперь они отчетливо белели и розовели в лучах заходящего солнца. «Красиво. Нужно будет обязательно сходить в горы со скаутами. Нет, пионерами. Они вчера приходили к Джину и принесли этот рюкзачок, полный шоколада. Сказали, что собирали всей школой, чтобы отблагодарить спасителя города от страшной беды». Минго отнекивался и пытался объяснить девочкам и мальчикам в белых рубашках с алым галстуком почти таким же, как у скаутов, только цвет и узел другой. Так вот, пытался объяснить пионерам, что он никакой не спаситель, а просто случайно столкнулся с тем страшным самолетом. Тогда к его кровати подошла девочка, чуть постарше, и сказала, что Джин, как и все настоящие герои, очень храбрый и очень скромный. Они на совете дружины единогласно постановили принять Джина Минга в почетные пионеры, а школьную пионерскую организацию переименовать в дружину имени летчика Джина Минга. Бывший футболист хоть и понимал русский так себе, с пятая на десятая, но детей понял и стал махать руками, уговаривая их не делать этого. «Я не яс правильно, герой! Я ест приносить несчастливо! Тишкова нога раздавит, а не рука подломат!» «Чуть Маша и остальные не убивать! Самолётку не сбивать! Это есть самолётка меня сбивать! Я плохой герой, не настоящий!» «Настоящий», — сказала девочка постарше и повязала ему на шею красный галстук. «Пионер в борьбе за дело Ленина и коммунистической партии, будь готов!» «Всегда готов!» — гаркнули детишки и отсылетовали Джину. Что оставалось делать? Джин встал с кровати во весь свой почти двухметровый рост, поправил алый галстук и тоже отсулетовал детишкам, правда, руку поднес к колбу, как привык. «Всегда готов!» Пионеры звонко рассмеялись и принялись учить черного великана делать правильный салют, а не отдавать честь и правильно говорить «всегда готов!». Потом старшая девочка сунула ему свою ладошку, которую Мингу очень-очень аккуратно принял в свою огромную лапищу и легонько пожал. Ладошка была такая теплая и беззащитная, что на глазах великана невольно навернулись слезы. «Всегда готов!» После пионеров, узнав, что Джина выписывают из больницы, к нему пришли футболисты из местного клуба. Это, конечно, был не настоящий футбол, но парни тоже старались, тренировались и даже иногда побеждали. Пришли они вместе с новым тренером, совсем еще молодым, но очень солидным мистером Лобановски, и уговорили его на две вещи — Во-первых, поиграть немного с ними в их сокер. А во-вторых, пойти завтра вместе с командой в предгорье на пикник. Там даже один футболист был, который сносно говорил на английском. Оказывается, пикник не совсем обычный. И только для них сделали исключение, потому что он будет прямо в Яблоневом саду. Есть в этом чудном городе такая традиция. Летом в густой тени яблонь алматинцы устраивают пикники. С расстеленными одеялами, заготовленные по случаю снедью и прохладительными напитками, ну и немного сгорячительными, как без того. Бегают дети постарше, играют в волейбол-бадминтон. Рядом ведут степенные беседы, разомлевшие взрослые, и носятся с восторженным повизговением резвящиеся малышня. Колхозно-совхозные власти не препятствует такому временному вторжению в сады. Да и как им препятствовать? Это ведь городская традиция, заложенная еще в былинные времена, когда город назывался Верный. Правда, по мере созревания плодов, доступность садов для массовых посещений, и особенно с детьми, становилась не столь легкой. За сохранностью урожая следили грозные объездчики с плетками, которые денно и ночно патрулировали веренные им участки в поисках нехороших гостей. Обычно этим делом занимались в колхозах-совхозах суровые кавказцы и многие эти самые пионеры-школьники испытывали на своих детских шкурках неотвратимое возмездие за расхищение социалистической собственности. «Что есть кавказцын? Они без детей? Пионеров? Я пионер!» Джин ткнул громадным кулаком себя в грудь, на которой торчали малюсенькие хвостки от галстука. «Поди, обхватил этого буйвола шею! И сеют всем кавказцам Союза!» «Да так, пугают, чтобы не воро...» «Чтобы не тыри... чтобы не расх... чтобы не ломали яблони. А шалить?» «Ес-ес, yes, yes, шалить, пугать». «Гуд, шалить, плохо». «Идём завтра?» «Яп, yep, офкос, конечно». «Замечательно. Когда в девять подходи к стадиону, будет автобус». «Файн». «А где Теофила Хуан Кубилиас?» «Трофимка-то?» «Так к своей Леонсе и побежал. Её уговаривать с нами завтра идти и Сенчину с Толкуновой». Только он теперь никакой там не Теофилос Кубиниес Арисагас. Он — Трофим Иванович Арисагин. И Керту будет. Не, Керту, Трофимка говорит, в Америке с посольством. Лоух. И еще будет сборная по женскому хоккею на траве. Там две такие индианки. те пальчики оближешь. Минго взглянул на свою огромную пятерню и спросил. Пять индианок? Зачем их лизать? О, завтра узнаешь. «Минго, а тебя правда представили к званию Героя Советского Союза?» «О, не говори! Правда ж но?» Интерлюдия двадцать пятая. Командир полка в своем кабинете. Звонок телефона. «Полковник Петров слушает!» «Товарищ полковник, вы дурак!» «Кто говорит?» «Все говорят!» Таракан-еж спешил к своей мерлин, к своей рыбке. Он добыл огромную крошку шоколада. И не просто шоколада. Это был отвалившийся и упавший на пол кусочек от самой вкусной сладости — глазированного зефира. Внутри коричневой ароматной скорлупки была частичка розового суфле. Она чуть заметно пахла яблоками, корицей и еще чем-то. Вкусно пахло И сама крошка, без сомнения, вкусная. Его Мерлин понравится. Крошка была большая, и нести ее было неудобно. Тогда еж забросил лакомство себе на спину. Кусочек шоколада при этом расположился почти на голове. «Ничего, вон уже щель между стеной и кухонным гарнитуром». «Откуда эти слова все время вылезают?» Занятый мыслями о том, как порадует свою рыбку этой вкусняшкой, и с перекрытым обзором, Ёж и не заметил, как на кухню вошла Маша Тишкова. Буквально в последнюю секунду он почувствовал опасность и попытался сбросить сладкую поклажу. Поздно. Маленькая изящная туфелька наступила на ежа и мозги из его маленькой треугольной головки смешались на полу с шоколадом и зефиром. И тут случилось странное. Ёж вспомнил все о себе. Мысли в маленькой головке больше не перепутывались. Теперь они летели вверх, прямо как выпущенные из винтовки пуля. А еще перед ним промелькнула вся его жизнь. Жизнь в человеческом теле. И никакой он не таракан- Ёж. Он — Николай Ежов, непримиримый борец с врагами своей страны. И он не жалеет, что отправлял на расстрел тысячи людей. Это не были люди. Это были враги. И эти враги, в конце концов, нашли способ избавиться от него. Они обвинили его в подготовке заговора с целью устранения высшего партийного руководства. Бестолычи ничего умнее не придумали. Если бы захотел, он это руководство расстрелял бы из собственного пистолета без всяких заговоров. А еще, чтобы унизить, его обвинили в мужеложестве. Нашли каких-то артистов. Дебилы. У него были красавица-жена и красавица-приемная дочка. Что интересно теперь с ней? Вторая жена. Повесилась перед его арестом, когда его уже сняли с должности наркома водного транспорта. Причувствовала и понимала, что ей грозит. Не хотела переносить избиения и унижения. Лучше самой. А он прошел через все эти муки и признался, конечно, во всем. Разве можно не оговорить себя, когда тебя избивают и пытают день за днем целый месяц? Каждый день и каждую ночь. На суде же Николай Иванович все отрицал и сказал, что чувствует за собой только одну вину. Слишком мало врагов советской власти он уничтожил. Что такое 14 тысяч? Врагов гораздо больше, и вот они его и достали. Мало. И почему-то вспомнилась особенно ярко не вторая жена, а первая, Антонина Алексеевна, с которой он развелся в 1930 году и тем самым сохранил ей жизнь. Поругались тогда из-за того, что он часто стал напиваться. «Так попробуй не напейся с такой работой!» Ага, вот почему вспомнилась Антонина. Каждую осень она делала бесподобный зефир. Без шоколада. Понятно, просто зефир. Разный, со вкусом ванили или с вишней. «Простой ведь рецепт. Почему его не готовить тишковы? Вон у них сколько яблок». Вспомнил, как несколько раз помогал Тоне делать этот зефир, взбивал яблочное пюре с яичными белками. Сначала он резал три яблока пополам и очищал от косточек. Потом Тоня несколько минут запекала их в духовке. Готовые яблоки он потом толкушкой превращал в пюре. В это пюре специальным мерным стаканчиком жена добавляла сахар и ставила на плиту. «Ненадолго» только чтобы сахар разошелся. После этого яблочное пюре перекладывалось в банку и ставилось под струю воды, чтобы охладить. Через несколько минут, когда пюре остынет и чуть загустеет, и начиналась та работа, ради которой Тоня его привлекала. Нужно было добавить пару яичных белков к пюре, а дальше долго и упорно все это взбивать в высокой кастрюльке. Рука уже у Николая Ивановича отваливается, а эта неумолимая кулинарша все твердит одно — «Быстрее взбивай! Плохо получается! Испортишь мне все!» Сама в это время в небольшой кастрюльке варила сахарный сироп с добавкой желатина. Наконец, у Ижова получалась белая однородная масса. Антонина тонкой струйкой начинала добавлять загустевший сироп в кастрюльку, приговаривая при этом. «Да быстрее ты, Вилка, Шурди! Сейчас самый важный момент!» Минуты через три это заканчивалось, и она начинала перекладывать белую воздушную массу в заранее наверченные из плотной бумаги формочки оставляла Тоня сладость на всю ночь сохнуть, а утром посыпала их сахарной пудрой и звала Николая Ивановича пить чай с зефиром. «Взглянуть бы сейчас на Антонину Алексеевну», мысленно попросил Ёж у потолка. «Рано еще тебе!» — ответил потолок. «Сейчас полетишь в одно место. Там не враг твоей стране. Там просто дурак». И Ёж с той же скоростью пули, что поднимался вверх, стал пикировать вниз. Бах, и он снова таракан. Большой таракан, рыжий таракан. Неужели все по-новой? Ёж устал быть тараканом. Он хотел покоя, тем более теперь еще и его Мерлин рядом не было. «О, тихо то!» Полный, седой человек с каким-то странным дефектом речи разговаривал с ним, нагнулся и рассматривал ежа. «Я Ёж!» еж. — сказал Ёж и удивился. «Он теперь умел говорить». «Ха-ха-ха! Ес! Я вил Есей! Ты не ес! Ты таракан! Я знаю, ты таракан!» Развеселился старик с невнятной дикцией и проглатыванием букв и слогов. И тут потолок подсказал ежу, кто это. Вот оно что. И правда не враг. Всего лишь дурак и больной человек. И этот идиот руководил 80% всей промышленности СССР, требуя все больше и больше денег для ВПК и, несмотря на слабоумие, стал четвёртым человеком в стране. Андрей Павлович Кириленко, друг и соратник Брежнева, вместе работали в Запорожье, слесарь, оставшийся слесарем, хоть и превратившийся в бульдозер для продавливания решений по выделению денег на оборонку. Зачем народу холодильники и рубашки? Ему нужны сотни тысяч танков, миллионы танков, не нужны трактора, нужны БТР. «Ты-ка пасём ты ес, ты Продолжал приставать человек с атрофией мозга. «Да, я таракан, и я еж, а ты идиот. Но это ведь не мешает тебе быть Андреем Павловичем Кириленко?» Горько произнес еж. Во что после смерти Сталина выродилась эта великая страна? Вкусноязычных идиотов, цепляющихся за власть. Да даже не за власть, а за кормушку у этой власти, за чешские ботинки, за американские штаны, за немецкий спортивный костюм, за венгерский зеленый горошек. За болгарские овощные консервы, за краковскую колбасу. Враги, все равно они враги. Именно из-за них, жадных безмозглых говорунов, разваливается страна. «А по у тебя шесть нагив. И не то ж над? Быстро бегать можешь. Побесали до двери зад. Кто кого догонь и перегонь».